Глава двадцать 1 Когда Кристина узнала о том, что ее план по похищению и, возможно, убийству Дианы провалился, она прибегла к алкоголю. Сегодняшний вечер не обошелся без этого. Она опустошила вторую бутылку красного вина. Первую они с Герой выпили вечером, но служанка заявила, что больше не хочет, и отправилась в свои покои. Откинув подальше бутылку, Кристина подошла к окну. Перед глазами был ее город. Внезапно ей захотелось выйти из своей спальни и подняться на последний этаж. Она вспомнила, как ее отец Алан всегда ходил туда, когда ему хотелось побыть наедине. Она вышла в коридор и чуть не упала. Было нелегко передвигаться, она слишком много выпила и в глазах начинала двоиться. Кристина решила идти медленно, придерживаясь за стену, чтобы не потерять равновесие. Она увидела, как к ней навстречу кто-то идет. «Кто ты?» Тем временем человек приблизился, и Кристина рассмотрела черную карнавальную маску на лице. «Надо же! Кто пришел ко мне в гости?» «Где же твои помощники? Не боишься одна ходить?» «Давно не виделись», — сняв маску, ответила женщина. «Ты!» Елена схватила Кристину и ударила в живот. Девушка согнулась и упала на пол. «Сука! Я думала, ты мертва!» — прохрипела она. «Я не могла умереть, пока ты жива, и портишь жизнь моему сыну и его жене!» Елена наклонилась к ней. «Я ведь говорила твоей подружке, что я убью тебя своими же руками. Я держу слово». Она принялась бить ее по лицу. Кристина была не в силах сопротивляться. Чтобы вызвать гнев и раздражение у Елены, она начала смеяться. И это были истерические вопли сквозь боль и кровь. «Ты не сможешь меня убить. Знаешь, почему?» Последовал еще удар. У Кристины был сломан нос. Кровь мешал ей дышать и разговаривать. Елена била ее, собрав весь негатив и злобу по отношению к ней. — Будь уверена, смогу. Переводя дыхание, ответила она. — Нет, тебя Ричард не простит, — откашлялась Кристина. — Я его дочь родная, плоть от плоти, а ты просто любовница. Елена прекратила серию ударов, и принялась душить ее. «Ты не сможешь!» с дерзкой улыбкой на окровавленном лице продолжала говорить она. Тем временем, пока хватка усиливалась, Елена подумала о том, что если когда-нибудь Ричард узнает, что она своими руками убила его единственную дочь, то, конечно, он ей этого не простит. «Это в лучшем случае, а в худшем...» Ее может ждать наказание в виде смерти. Подумав об этом, она убрала руки. Кристина начала кашлять и ловить ртом воздух. Последовал новый приступ истерического смеха, больше похожего на отчаяние. «Я же говорила, ты слабая. Твое счастье, что ты его дочь, иначе я бы тебя убила», — сказала она и нанесла последний удар. Кристина начинала терять сознание. Сил у нее практически не осталось. Спустя несколько минут Елена покинула замок. Она проходила мимо мертвой стражи, которую убили ее люди.